В ходе следующих бесед мы не сдавались, но медленно отступали. Удалось выяснить, что Сашка плена избежал и, скорее всего, сумел вернуться в форт. А вот вырвались ли они на землю, мы не знали. Даяна намекнула, что наша несговорчивость может вредно отразиться на судьбах друзей. Но убедительности в ее интонациях не хватало. Зато она долго и въедливо выбивала из нас информацию о Воронцове. Вот его она считала агентом своих соперников. Мы отговорились с незнанием, ведь Воронцов друг Левашова. Мы же его видели всего несколько раз и не имели оснований считать его необычным торговым моряком, а кем-либо другим. Но как мы не ловчились, а к стене она нас приперла. То есть... Или мы выполняем их задания, или... Не такое уж мы сокровище, чтобы долго на нас красноречие тратить. Найдутся и другие. Конечно, мы произвели благоприятное впечатление, как лёшкиными делами в прошлом, так и умением держаться в нестандартных ситуациях. Но и только. Незаменимых нет. Суть же задачи была проста, но грандиозна те мелкие и деликатные воздействия на историю, а тем самым и на мировые линии земной цивилизации, на сей день себя исчерпали. Угроза нарастает, враги не дремлют, и необходимо основательное макровоздействие, итогом которого станет решение всех проблем разом. Необходимо добиться, чтобы на Земле возникло Единое правительство или одна из держав стала настолько могучей, что могла бы диктовать свою волю остальным, в крайнем случае, чтобы все прочие державы не смогли воспрепятствовать ее действиям. «Кажется, это называется мировое господство?» – задумчиво спросил я. Даяна сказала, что она тоже так считает. «А нужно это для того, чтобы от имени всей земли...» заключить договор с нашими пришельцами, позволить им разместить на нашей планете установки для преобразования времени и тем самым спасти обе наши цивилизации и Вселенную в целом. Вот и вся проблема. Наша цивилизация с помощью пришельцев, разумеется, достигнет необыкновенного рассвета, навсегда исчезнет опасность войн, эпидемий, экологических кризисов. Тонко улыбнувшись, Даяна добавила, дружба наших цивилизаций может иметь и еще один аспект. Вы уже убедились, что наши женщины довольно привлекательны. Генетически мы стопроцентно идентичны, так что в перспективе можно представить союз не только политический и экономический, но подлинное братство по крови и в заключение она поставила последние точки. «У нас разработана техника, обеспечивающая перенос через пространство-время матрицы любой личности с наложением ее на личность избранного объекта». «Обмен разумов, одним словом. Смотри Шекли и ряд других авторов. Мы, стало быть, должны перевоплотиться в какие-нибудь подходящие фигуры нашей истории» что значит, их руками, а вы, значит, нашими руками, сказал Берестин. Даяна ответила, что исполнителями должны быть земляне, иначе враги получат право на контрмеры, а это грандиозная галактическая война, за исход которой нельзя поручиться. Что ж, вполне известная в дипломатической практике ситуация.